Глава 1446 Настоящая. В Великой Вселенной, на первом плане от статуи, созданной желаниями, откалывался кусок за куском, пока не осталось лишь находившиеся внутри обитель. В просторном зале на вершине лестницы стоял трон, пространство над ним теперь пустовало, нависавшее над ним звёздное небо разбилось, теперь его нельзя было использовать как координаты. Из реки Времени у подножья лестницы неспешно вышел человек. Стоило ему выйти из реки, как та испарилась. Этим человеком был Ван Бууле. Голубой кристалл у него во лбу потускнел. Цей кровь и душа императора окончательно соединились с ним, после чего кристалл разбился, а его фрагменты с дребезгом осыпались на землю. Этот звук нарушил тишину обители. «Мне благоволит Великая Вселенная, потому что это колыбель Бессмертного». Причина такой благосклонности заключается в том, что именно я обрел его наследие. Или же, потому что я дал наследие бессмертного этой великой вселенной, когда то только формировалась? Временной парадокс. Ван Буэлэ покачал головой. Вместо размышлений над вселенскими парадоксами, он обернулся и всмотрелся в пустоту. Собственный уровень культивации ему был неведом. Он знал лишь одно. Он мог вылепить всё, что пожелает. Всё, кроме себя. Его взгляд прошёл через немыслимое пространство и достиг огромной пустыни на втором плане. Долгое время он просто смотрел на неё, пока на его губах не расцвела улыбка. Ещё раз покачав головой, он отвернулся и стал подниматься по лестнице, ступенька за ступенькой. На вершине он окинул взглядом трон. «Скажи, в каком настроении был император, когда он запечатал это место и остался сидеть здесь в тишине и одиночестве бесчисленные эпохи?» Никто не ответил. «Молчишь? Твоё сознание скоро рассеется. Если так и будешь молчать, быть может, нам уже будет не суждено поговорить». Тихо сказал Ван Бууле. «Это же касается и тебя!» В голове Ван Бууле внезапно раздался голос. Его пропитывали безумие и ненависть. Одновременно с этим из его тела стал выделяться плотный смолистый туман. Желание. Она не погибла, а осталась в теле Ван Бууле, в его сознании, став с ним одним целым, когда этого было с императором. «Ещё немного, и твоего сознания не станет! Ты, как император, потерпел поражение!» Безумно кричало желание в голове Ван Бууле. «Это не то же самое». Ван Бууле сел на трон. «Не я, а император с самого начала хотел сокрушить тебя. Я знаю, что тебя не убить, однако мне по силам уничтожить твоё сознание и превратить тебя в чистое желание. Для меня это будет равносильно твоей гибели». «Ты сумасшедший!» Я ведь обещала, если ты добровольно подчинишься, то я вернусь с тобой на сверкающие небеса и дам тебе шанс на реинкарнацию. Ради уничтожения моего сознания ты готов отказаться от вечности? Ты действительно готов зайти так далеко? Какого чёрта ты удумал? Я тоже этого не хочу, но предрассветный час не может убить тебя, как и да у пяти элементов, а также да у жизни и смерти. Нас связывает слишком прочная карма, поэтому посторонние не станут вмешиваться. Остаётся только моя тяга к свободе. Надо превратить её в безумие и обратить вспять твою попытку завладеть мной. Использовать ту самую технику, которой ты меня научила». Ван Буэлэ беззаботно улыбнулся, его глаза медленно заполнили чёрные нити, сознание желания начало рассеиваться, её аура слабила. «Ты...» — казалось, ей было тяжело говорить. «К тому же император смог пожертвовать собой, чтобы сделать меня совершенным». Того, кто одновременно является его частью и клоном. «Так почему я не могу помочь моему клону с независимой волей?» Ван Бууле потерял интерес к ней. Он с неспростыми эмоциями на сердце смотрел на второй план, вскоре на их место пришло предвкушение. «Я тоже так могу», – прошептал Ван Бууле. «Моей изначальной целью было обрубить связь между мной и Императором, да карму. Это бы помогло мне стать поистине свободным и ничем не связанным». «Стать свободным бессмертным! Таково моё дао. Раз я не могу реализовать его, тогда у него точно получится». «Ван Була!» Произнеся своё имя, он продолжал смотреть на второй план. Его глаза при этом съели как никогда ярко. Сидящий в позе лотоса глубоко под пустыней человек открыл глаза. На нём было наложено четыре печати. Они не позволяли ему не уйти, отсюда не пошевелиться. Печати не только сковывали его, но и скрывали ауру. В его глазах тоже угадывались противоречивые эмоции. Подняв голову, он, казалось, видел истинную сущность невообразимой дали. «С тех самых пор, как мы разделились, ты хотел стать свободным». В глазах Ван Боулы, сидящего на троне, стало ещё больше чёрных нитей. «Император даровал тебе капли крови, сделав твоё тело свободным. Я дам тебе душу, освободив твой разум. Отныне ты... это ты!» Шепот Ван Буэлэ гремел в голове клона, подобно настоящим раскатам Грома. Его охватила сильнейшая дрожь. «Надеюсь, у тебя всегда будет беззаботная жизнь». От этих слов первая печать на теле клона разбилась. В него с рокотом хлынуло гигантское количество ци и крови, а также сила культивации. «Надеюсь, ты всегда будешь жить свободно и счастливо». Вторая дала печать сломалась, высвободив ещё больше силы культивации. «Надеюсь». «Ты всегда будешь уверен своей первоначальной цели!» Третья печать разбилась. «Надеюсь, тебя всегда будет осенять благодать!» Не стало четвёртой печати. В клоне растворилась безграничная культивация Ван Бууле, его дао, всё его естество. Его глаза налились кровью. Он понял, что делала истинная сущность. «Напоследок я хочу сделать тебе ещё один подарок!» Ван Бууле откинулся на спинку трона... Цвет его холота изменился на чёрный, нити практически полностью заполонили глаза, но лицо оставалось умиротворённым, а в голосе чувствовалось нежелание расставаться. «Ван Була!» – прошептал он. «Это имя я отдаю тебе!» От этих слов великая вселенная заркатала. Клон глубоко под пустыней хотел что-то сказать, но тут связь с истинной сущностью оборвалась. Следом пришла неописуемая по своей мощи сила, которая окружила его и переместила прочь из-за изначальной вселенной пустого Дао. Перед тем, как связь между ними оборвалась, Калон услышал у себя в голове ещё кое-что. И ты был прав. Рисовое вино действительно вкуснее духовно-ледяной воды.